0.3. Последняя тренировка. 42 день лета, 1290 год. Митро. центральный район. Кросс. Нормальная тема, спросил я, «Обижаешь, шиля. Качество высший класс, моя бабушка не даст соврать. Хоть он и говорил очень уверенно, все же я не переставал сомневаться. Твоя бабушка? Ты не стесняешься с ней делиться? Она сама лично ее выращивает. Ни хрена же себе, посмеялся я, взяв свежесклеенную папироску, вдохнул её манящий сладкий аромат. Да, она была действительно высшего качества. «Смелее, братишка, поджигай», – скомандовал я. «Не забудь смочить кончик». Как назло, не успели мы сделать даже первую затяжку, к нам залетели знакомые пацаны, попивавшие крепкие напитки прямо за углом. Ребята следили, чтобы в округе не было лишних глаз, пока я со своим старым другом Руди, совершаю очередной обмен товаром. «Ого, вы тут уже вовсю дымите?» Еще громче скажи об этом. Мы на учебной территории, болван. Если нас палят, то всю старшую школу поднимут на уши, а всех нас отчислят с пожизненным позорным клеймом. Гаркнул я. Хочешь в Южном районе доучиваться? Конечно же, не хочу. Прости, Иль. Какие же вы придурки? Держите, затягивайтесь понемногу. Оставьте для всех. Косячок пошел по кругу. После затяга я слегка расслабился, но вспомнил, что тоже должен отдать кое-что взамен. Вытащив из кармана баночку с препаратом, протянул его Руди, а он отдал мне пакет зеленью. Взяв этот пакет, я тихонько брал его в свой школьный рюкзак. Сделка прошла успешно. «Золотой ты человек, Ильян», – обратился Руди. «Твой препарат, который стимулирует мышечную активность, увеличивающий выносливость и силу, просто бомба. Особенно, когда ты целую неделю подряд пил и курил, а после тебе нужно сдавать физподготовку по Гармоболу, а потом еще и на уроки в школу ходить». «Всегда пожалуйста? Откуда ты его берешь? И сколько его тебе тебя еще осталось?» «Ха, ну тебе явно не стоит об этом думать». Почему же? Я тебе рассказывал, кто выращивает мою дурь, вот это и ты расскажи. Ну, это твой выбор, а про свой препарат я тебе рассказывать не стану. Добрось, да всем же интересно, откуда ты берешь эти таблетки. Или, если не я, то тебя замучает вопросами кто-то другой. А я вижу ты из тех ребят, кому нужно повторять несколько раз, чтобы объяснить: Какой-то грубый у тебя тон, чувак. Умерь свой пыл. Мне самому не понравился его тон. Вместо того, чтобы молча совершать сделку, он пытается меня разговорить глупыми вопросами, отвечать на которые у меня нет никакого желания. Заметив позади него свежую лужу мочи, оставленную бродячими львами, которые шныряют возле школы, жалостливо выпрашивая еду у местных школьников, я решил незамедлительно среагировать. Я поставил подножку Руди и легонько пихнул его в сторону лужи. Он с грохотом свалился, разбрызгивая капли во все стороны. Ребята, которые окружали нас, передавая друг другу свежий косяк травы, не сразу заметили, как Руди упал в лужу. Лишь спустя несколько секунд к ним пришло осознание происходящего, и только после этого они всем хором засмеялись. «Какой пыл, Руди! Я вполне спокоен, а вот ты бы лучше под ноги смотрел вместо того, чтобы задавать мне ненужные вопросы!» «Придурок!» – выдавил он, отряхивая свои грязные штанины. Парни не переставали угорать над ним. А тот, психанов, закинул отданную мной баночку с препаратом в свой рюкзак и убежал, в губы и не сказав ни слова. «Какой же он жалкий!» «Эй, Иля, у тебя уроки еще остались?» – спросил один из ребят, пускавший косячок по кругу. «Последний предмет остался – глубокомыслие!» Я на него не пойду, самый нудный из всех уроков. Сидишь и почти целый час слушаешь о том, как важно иметь связь с природой и ее стихиями. Согласен, брат. Посмотрев на часы, я понял, что последний урок должен закончиться через полтора часа, а мои родители придут домой через три, после чего у меня будет тренировка с ними. Пропустив урок, я успел побездельничать дома и накуриться новой травой, которую сегодня обменял на препарат своего отца. Я беру не так много у него, поэтому заметить пропажу он не может уже несколько месяцев. Попрощавшись с пацанами, я побежал скорее домой. По дороге мне встречались торгаши, которые продавали свои разнообразные вещицы от мелких сувениров до брендовой одежды. Да-да, прямо на улице. Это несмотря на то, что я живу в богатом районе Митры, где, по идее, продажи не должны быть настолько примитивными. В бедном районе я не бывал. По слухам, там живут самые что ни на есть отбросы, собранные со всего света. Отец говорит, там очень опасно, тебя могут прирезать посреди улицы, забрав последние раты в твоем кармане, и никто даже не обратит на это внимания, потому что им всем там просто плевать. Полиции на улицах нет, а если и есть, то обычно они сидят в своих полицейских участках и смотрят любимые сериалы, попивая холодненькое пивко. Дозвониться до них абсолютно невозможно. В связи с этим, в этом районе самая большая смертность среди всех мегаполисов. В богатом районе, в котором я живу, все совсем наоборот. Органы правопорядка патрулируют улицы, особенно в тех местах, где наибольшее количество торгашей, дабы никто ничего не украл. Если кто-нибудь заметит пропажу, патрульные дроны тебя обязательно раскроют и поднимут тревогу. Чтобы обмануть продавца, тебе нужно договориться с ним о личной встрече, в общественных местах у тебя ничего не получится. В бедном районе, пройдясь прямо по улице, можно ненароком наткнуться на загнивающий труп, который вместо того, чтобы убрать ради приличия, максимум могут оттащить в переулок около мусорного контейнера. А в богатом множество служб следят за тем, чтобы содержать улицы в чистоте. Местные власти могут себе это позволить, ведь город считается одним из самых богатейших в мире после талиса. С самого утра, пока мегаполис не успел проснуться, на улице выкатываются сотни тысяч беспилотных уборочных машин, а дворовые метельщики идут за ними следом и убирают там, где это не в состоянии сделать робот. Пробежав несколько кварталов, я заскочил в магазинчик к миссис Тьюденс, которая торговала фруктами и овощами недалеко от моего дома. Ильян, ты как всегда после школы?» – поприветствовала она меня. «Да, миссис Тьюденс», – в ответ помахал я ей рукой. «Как твои мама с папой поживают?» «Хорошо, спасибо. Они вечно заняты, работают, а когда у них появляется свободное время, они меня тренируют». «Тяжело тебе, наверное, юноша», – вздохнула старушка. «Не переживайте, я уже привык. У тебя же есть друзья?» «Конечно, мы очень часто гуляем после школы, проводим вместе время». «Надеюсь, без вредных привычек», – насторожилась миссис Стьюденс. «Нет, что вы, я стараюсь вести здоровый образ жизни», – соврал я. «Молодец. Какой же ты порядочный мальчик. Многие должны с тебя пример брать», – мило улыбаясь похвалила миссис Тьюданс. «Ты ко мне, как всегда, за своей любимой помелой? Возьмешь только для себя или, наконец, хочешь родителей угостить?» «У меня сегодня хорошее настроение. Думаю, возьму и для родителей тоже». «Когда ты улыбаешься, такой хорошенький сразу становишься, глазки сияют, улыбка широкая и красивая». «Ой, вы, как всегда, в своем репертуаре, постоянно меня расхваливаете». Смущенно посмеявшись, я взял пакетик с тремя помыло, по одному на каждого члена семьи, мне, папе и маме. Я заплатил за овощи около 700 рад, взял чек, попрощался с миссис Тьюденс и пошел домой. До моего дома оставалось всего пара кварталов. Моя улица, на которой я жил, минималистично простая и чиста, как это подобает богатым районам. Коттеджи находились в окружении небоскребов прямо в бизнес-центре города. В основном здесь жили семьи олигархов, поднявшие состояние на биржах или имеющие в своем владении большую часть торговых компаний. А в этом городе подобные предприятия считаются самыми востребованными, и их услуги наиболее высокооплачиваемые декоративные кусты, ровные тропинки, патрульная полиция, следящая за порядком в районе. На детской площадке одни дети резвятся и играют, другие в сторонке попивают алкоголь, и курят сигареты. Классика. Полиция их не трогает только потому, что это дети местных миллионеров. На мой взгляд, они способны изнасиловать на людях любого прохожего. А в конце и вовсе замочить его, всадив нож в брюхо. Но благо дети в этом районе максимум способны на употребление наркотиков. До убийств, к счастью, пока дело не дошло. Мой дом имел три этажа и два гаража, под мамину и папину машину. Большой сад с отдельной баней и сауной. За всю эту богатейшую красоту нужно благодарить моих родителей, которые зарабатывают неимоверно приличные зарплаты. Отец занимается арендой строительной техники. За несколько лет работы он скупил её настолько много, что его услугами пользуются в шести мегаполисах во всем мире. Мама у меня – один из самых выдающихся представителей в торговой компании. Её способностью болтать любого на деньги позавидовал бы в этом мегаполисе практически каждый. Несмотря на всю эту роскошь, карманных денег у меня практически не было. Не считая тех, что мне дают на покупку здоровой пищи, которая полезна для растущего организма. Отец деньги мне запрещал, давала мне только мама. И то очень редко, потому что в основном ей было некогда. Еще важнее приносить домой чеки после покупки продуктов, иначе отец в наказание увеличит время тренировки, от чего я не в восторге. За неимением денег мне приходится выкручиваться как-то самому, красть, отбирать, продавать всякую хрень, которую только удается мне отмутить. Родители запрещают иметь у себя любую современную технику. Майфун, компуктер, планшет и музыкальный плеер. Причину они мне не объясняют, однако уверяют, что я смогу себе это все позволить, как только наши тренировки закончатся. Скорее бы. Хочется поскорее иметь полноценно все, что мне только придет в голову. Больше всего хочу купить себе аппаратуру, с помощью которой можно писать музыку. Как-то раз я вывел у одного первогодки средней школы плеер с музыкой. Много усилий к этому я не прикладывал, достаточно было отвесить несколько сильных пощёчин, чтобы он отдал мне все свои вещи. Естественно, его кошелек с деньгами я тоже забрал. Лишними деньги никогда не бывают. Иногда хочется купить себе что-нибудь из сладостей, потому что родители подобное запрещали. В тот день, надев наушники, я по уши влюбился в это хаотичное сочетание звуков, собранное в изящную композицию. Как же это было круто! А у того пацаненка был, оказывается, вкус. Но слушая все эти отпадные треки, все же в них чего-то не хватало. Мне захотелось заполнить эти пробелы, поэтому спустя некоторое время, выбивая деньги у мелюзги и продавая торчкам препарат моего отца, я смог накопить себе на скромный планшет, за который я дал около 3000 рад. В целом, он не был самым навороченным по техническим характеристикам, но мне этого было достаточно, чтобы скачать нужную мне программу по созданию музыки и запилить несколько треков в сеть. Ясное дело, я не стал регистрироваться под своим именем, поэтому придумал себе псевдоним. Все мои друзья из класса послушали мои треки, и им понравилось. Плюс я обзавелся парой десятков почитателей в сети. К моему сожалению, я не могу поделиться своими достижениями с родителями. Каждый раз, когда я хочу заниматься чем-нибудь другим помимо тренировок, они вечно осуждают меня, говоря, что я трачу свое время впустую. Они меня не понимают. Они только и требуют, чтобы я делал только то, что им самим хочется. Ильян, помоги на работе!» «Илиан, наведи в доме порядок!» «Илиан, сходи в магазин!» «Илиан, не опаздывай на тренировки!» Ильян, выкладывайся по максимуму!» «Надоели!» Заниматься творчеством мне приходится в нашем с друзьями секретном подвале в одном недостроенном заброшенном здании возле школы. Это единственное место в районе, стройка которого не завершилась. Здание огородили плотным тентом до тех пор, пока его не выкупит очередная торговая компания. Мы этим воспользовались и соорудили там небольшую базу, в которой часто после школы оставались. Там я и писал свою музыку, пряча свой планшет». В том, где я провожу свободное время, у меня контроля со стороны родителей не было. Их дома практически нет, они вечно на работе, приходят только поздно вечером. Учился хорошо, поэтому все домашние задания успевал написать во время уроков. Благодаря этому вне школы у меня не было никаких дел. Родители считали, что я посвящаю учебе все время проведенное дома до их прихода. Они даже не проверяли мой приход домой через виртуального дворецкого и никогда не проверяли камеры, потому что доверяли мне. Это доверие я не мог потерять, для этого я всегда старался возвращаться вовремя. Только в дни, когда у меня тренировки, они приходят раньше всего лишь на пару часов, тренируют меня, а после уходят спать, приготовив себе ужин, даже не позвав меня к столу. Вот я и у дома. Забор у меня высокий и крепкий, металлобетонный, с красивой гравировкой. Перед входом я провел свои ключ-карты по приборной панели. Авторизация завершена успешно. С возвращением, мистер Кросс. «Эй, Никс!» – обратился к цифровому дворецкому. «Родители дома?» «Согласно данным сканирования, могу уверить вас, мистер Кросс, что особняк пуст». В здании отсутствуют любые живые сигнатуры. Как всегда. Что-нибудь еще? Да, открой мне наконец эту дверь и приготовь обед, пока я принимаю душ. Будет сделано. Ворота отворились, и я поднялся к своему дому по цветочной аллее, тропинка которой проложена фарфоровыми камнями. Момент сад и лужайку плевают автоматизированные дроны-слуги, которые выглядели как медузы в шляпке с торчащими из-под нее механизированными щупальцами. За все время, что я живу, я видел лишь раз, чтобы мама сама ухаживала за своим садом. Скорее всего, дроны в тот момент были на техобслуживании. Внутри все выглядело совершенно обычно, как это принято в богатых домах, которые в этом районе будто были построены одним архитектором под копирку. Просторные комнаты в серой цветовой гамме, без валяющихся повсюду ненужных вещей, с наставленными по углам декоративными вазами, а также с несколькими фонтанами. Два на первом этаже в холле и в гостиной, третий на втором в гостевой комнате, четвертый на третьем в игровом зале. Когда моя мама делала планировку, у нее был явный фетиш на фонтаны. В комнатах удобная мебель, без тупых углов и ручек, все открывалось касанием пальцев или по голосовой команде. Домом управляет Никс, а также всеми роботами, которые убирают, стирают и готовят нам пищу. Родители не нанимают прислугу в виде живых людей, машинам они явно доверяют больше. Я бросил свою куртку на диван в гостиной и направился в душ, попутно снимая себя школьную форму и сбрасывая ее на пол. «Мистер Кросс, ваши родители запрещают вам устраивать беспорядок в доме. Будьте любезны». «Заткнись, Никс, родителей дома нет. Что хочу, то и делаю». «Сэр, ваши родители...» уй блин, прикажи тогда своим железякам, чтобы убрали за мной одежду и аккуратно сложили в моей комнате, раз мои предки конченые педанты». «Прошу вас выбирать выражение, когда вы упоминаете о родителях». «Иди нахуй!» После душа я сел за стол и посмотрел на свою тарелку. «Что, опять фруктовый рагу с рулетом из синтетического мяса?» – скривил лицо я. Стандартный рацион для поддержания физических показателей с умеренной долей калорий и углеводов. Надоело. У меня пропал аппетит. Я выпил оставшийся в стакане овощной сок и встал из-за стола. Голограмма Никса в виде высокого лысого мужчины, одетого в смокинг, мирно стояла на кухне, сложив руки, провожала меня взглядом, пока я окончательно не скрылся из виду. Терпеть не могу, когда он на меня так пялится. Становится не по себе. Зайдя в свою комнату на первом этаже, я закрыл ее изнутри, чтобы роботы-помощники Никса не побеспокоили меня». На часах времени было еще предостаточно, поэтому до тренировки я успею вздремнуть и послушать немного музыку. Но перед этим крутану папироску, которую я смог сегодня получить, совершив удачную сделку. Естественно, я избавлюсь от лишних запахов и улик, ведь в этом деле за последние годы я стал профессионалом. После из-под кровати я достал миниатюрный музыкальный плеер из секретного тайника, который я недавно сконструировал. Отец проверяет мои личные вещи по приходу домой и просматривает каждый день мою комнату, когда я в школе. В связи с этим в моей комнате нет ничего лишнего, только кровать, письменный стол, в ящиках которых только школьные принадлежности, и шкаф для одежды повседневной школьной. Родители запрещают покупать себе яркие вещи, считают, я не должен выделяться, поэтому мой гардероб скучный и монотонный. Однако стоит отметить, что все мои школьные принадлежности таки сделаны из дорогих и премиальных материалов. А одежда из самой дорогой ткани и всегда подогнана под мой размер множеством дизайнеров. В этом плане родители не скупятся. Но все же, прогуливаясь по улицам, Я часто натыкаюсь, хоть и на дешевую, но красивую одежду. Иногда, когда бывает возможность, я покупаю некоторые вещи, но оставлять дома я не могу. Все лично я храню в заброшке, на своей секретной базе. Надеваю оставленные там вещи и иду гулять с друзьями. А после убираю их обратно и иду домой в своей обычной одежде. Так и живу. В последний раз я посмотрел на часы и прилёг на кровать, закрыв глаза. Думаю, немного взремну, и можно будет уже готовиться к приходу родителей».